Глава 1357. Жажда слушать близко. Внезапно в головах всех жителей города обжорства зазвучала мелодия, от чего большинство практиков пало в транс. Когда горожане оцепенели, со стороны резиденции сильнейшего лорда Обжорства раздался рёв. Этот звук напоминал оглушительный раскат грома. Вот только он породил незвуковую волну, а всколыхнул силу желания во всех практиках. Эта сила склестнулась жаждой слушать. Магические законы находились на одном уровне, отличия обычно крылись в силе людей, кто их использовал. Большинство практиков в городе Обжорста пришли в себя, но остались и те, на чьих лицах проступила меланхолия. С кривой улыбкой они с размаху ударили себя кулаком между бровей, после чего их головы и сердца разрывало на части. Сидящий в позе Лотоса Ван Боулы открыл глаза и мрачно выглянул наружу. В ночном небе парили десятки тысяч практиков в белых халатах. Эти люди казались иллюзорными. Иногда они превращались в ноты, иногда снова становились людьми. По земле медленно шли 12 высоких фигур. Каждого вместе с певчими переполняло нечто странное. Каждый обладал собственной законченной мелодией, а их практики выступали аккомпанирующим оркестром. Ещё дальше в небе парила какая-то искажённая масса. При взгляде на неё у Ван Боулэ в голове зазвучал смех, плач, жалобные вои и пронзительные крики. Эти звуки как будто издавало всё живое. Ко всей этой какафонии примешивалась музыка. Казалось, в этой искажённой массе присутствовал магический закон слуха. «Эти люди пришли из города, жаждущих слушать!» Нетрудно догадаться, кем была огромная искажённая масса, владыка и желание из города, жаждущих слушать. Ответная реакция города обжорства не заставила себя ждать. Лорды обжорства надулись до настоящих гор плоти и взмыли в небо. Адептов плоти осталось не так уж и много, Но другие практики с налитыми кровью глазами, в которых читался лютый голод, исторгли из себя сильнейшую ауру обжорства. В резиденции главы города огромный бронзовый треножник медленно менялся, пока не стал виден сидящий в нём человек. Это был владыка желания города обжорства. «Обжорство! Аура чужака здесь! Отдай его мне! Мы можем разделить его!» Ван Буолу нахмурился. «Обжорство! Когда из искажённой массы в воздухе раздался звук, похожий на глаз всего сущего. голос был слышен по все округе. В ответ на предложение искажённая массы владыка желаний в треножнике презрительно ответил: "Разделить его? Почему не тебя?" Искажённая масса отреагировала пронзительным звуком. В следующий миг армия практиков города Жаждущих Слушать снаружи затянула песню и двинулась городским стенам. Монажество практиков города поднялись в воздух. Именно они встретили незваных гостей. Завязался собой Более десяти высоких людей с мелодии остановили адапты плоти. джоухо Хо, и все остальные лорды бросились в атаку. Сильнейший из них схватился сразу с тремя противниками снаружи города. Пока шла резня, Ван Боула ничего не предпринял. Он ждал. Ждал ответа владыки желания. Ждать пришлось недолго. С началом сражения искажённая масса своим пробилась в город обжорства и устремилась прямиком к огромному треножнику. Огромная гора плоти устремилась и навстречу. После столкновения с искажённой массой прогнемел оглушительный взрыв. В небо зверглись сразу два магических закона. При виде этого Ван Буэлэ затуманился и испарился. Он переместился за пределами города к высокому практику интеллигентной внешности, похожего на кабинетного учёного. Его сопровождали служки. Его песня напоминала какой-то священный текст. Везде, где её было слышно, действовала подавляющая и запечатывающая сила. Завидев Ван Буэлэ, учёный взмахнул рукой. Священная песня стала более ужасающей, но Ван Буэлэ лишь усмехнулся. Внезапно он увеличился до размеров настоящего гиганта, чей рост превысил полтора километра. В таком образе он нанёс удар кулаком. Удар пришёлся по пустому пространству. Как вдруг все в свете учёного поменялись в лице и свирепо оскалились. Словно они многие дни ничего не ели и вцепились в глотки товарищам. Ван Буэлл этим временем продолжил атаку. Высоченный гигант стал всепожирающим вихрем, который налетел на учёного. Его противник не смог сохранить невозмутимость. Дело не в том, что он никогда не дрался с лордом обжорства, просто этот отличался от всех, с кем ему доводилось встречаться. Этот был свирепей, вдобавок он без малейших колебаний налетел на него своим телом, с громким звуком учёный распался, превратившись в незримую музыку. Похоже, пытался отступить. В следующий миг вихрь, в который превратился Ван Буэлэ, поглотил пространство, где он недавно стоял, а вместе с ним и часть неба. «Хочешь сбежать?» В вихре появилось лицо Ван Буэлэ. Его глаза загадочно сияли, а язык невольно пробежал по губам. Хоть противник и сбежал, ему удалось поглотить часть ауру слушать. Он был приятно удивлён, когда выяснилось, что магический закон слуха оказался отличным топливом для его собственного закона. После вспышки он пустился в погоню. Нечто похожее творилось по всему полю боя. Где-то побеждал магический закон обжорства, где-то вверх одерживали певчие. Поглощение других и насыщение силой чужого магического закона свой собственный было не чем-то уникальным или свойственным только ванбула. По установленным правилам не допускалось помещать в тело два разных закона. В случае появления второго, более слабый поглощается более сильным. По этой причине с самого начала завязался столь жестокий бой. Небо и земля буквально содрогались от схватки двух Владык Желания. Недавно глава города Обжорства признался, что был всего лишь клоном. Ван Боулэ наконец нагнал учёного и поглотил его. В этот момент в небе раздался оглушительный рёв. Тело Владыки Желания, накрыто искажённой массой, внезапно разорвало. Его коллапс потряс практиков города Обжорства. Ван Боулэ нахмырился. На душе появилось недоброе чувство потому что он заметил, как в искаженной масти появилось красивое женское лицо. И она скользила взглядом по полю боя, пока её глаза не остановились на ванбула. Нашла!